И опять же, такой садом тут, что и мужику-то иной раз трудно, а не то, что бабе. А ежели да узнают, кто ты? Я тебе давно говорила. Уйдем в Польшу, на Литву, куда хочешь, — повторила она. Уйдем дальше и будем жить вольными людьми. Вы вот много про волю-то кричите, а большой воли и у вас я не вижу. Жить можно и не по дурье. Вот как в Москве еще была я, ходила я в Кукуевку, в Слободу немецкую, и все дивилась, живут же вот люди, а наши терема придумали, заперли бабу, как скотину какую, слова лишнего не скажи, не засмейся, глаз как грехом не подыми. И чего-чего не навыдумывали. Еще как женихом мое сокровище-то был, так отец мой по обычаю плетку ему на меня в гостиниц послал, а после венца молодая разувать своего благоверного должна, а он ее за это тут же при всех плетью промеж лопаток ублаготворяет. — Ну и дала ж ему я потом эту плетку! — с раздувающимся ноздрями весело воскликнула она. — И почему промеж духош немцев такого измывательства нету? а живут еще почище нашего. Нет, я сыта. Конец. Ивашка задумался. Действительно, его уже крепко теснили казацкие порядки, и воля с милой вместе манила неодолимо, и жажда мести старая жгла. И как еще отнесутся к его уходу казаки? Нет, сразу не решить ничего, надо мозгами не торопясь пораскинуть. — Пусть она эти дни перебудет в Ведерниковской, — он указал ей одну знакомую старуху-вдову, у которой ей будет безопасно, а там видно будет. И было так мучительно жаль отпустить свою лебедушку. Как хороша она, как сладко было бы провести с ней эту вешнюю ночку, а вот нельзя». Атаман строго-настрого приказал, чтобы никто не смел из городка отлучаться без его разрешения, ни под каким видом, а кому уж очень нужно было отъехать на время, так тот должен был оставлять за себя двух поручителей. Вот тебе и воля. — Ну и наделала ты делов, — еще раз повторил Ивашка, и боязливо, оглянувшись в сгустившемся сумраке, вдруг порывисто и горячо обнял ее. Та вся так и затрепетала. — Воля, милой и совсем-совсем новая жизнь, а всего ласки его горячие, от которых она вся точно умирала в блаженном огне. И проступили звезды, и у парома послышалось серебристое ржание коня, и тихо пошли они их к кустам вдоль берега. Они подошли к перевозу. — Ну, прощай, Покедова, — равнодушно сказал Ивашка. До увиданья отозвалась прозябшая бабушка Степанида. По жидкой грязи заплескали колеса, их привез казак из Ведерниковской, а черный чел носом против по-весеннему быстрой воды ходка пошел на тот берег в кагальник. «Что, — Что, Аль-Зазнобушка? — услышал Ивашка низкий голос. Он испуганно обернулся. Ерик, попыхавая трубочкой, смотрел на него из-под густых бровей. Ивашка смутился. — Меня, брат, не опасайся, — сказал Ерик. Я не из тех, кто жизнь людей коверкает. Ну, а ты все-таки остерегайся, казаки догадались. Дураков везде достаточное количество, много больше, чем нужно. И ярко золотым огоньком загорелась в темноте коротенькая носогрейка. — А ежели ты так говоришь, что зачем ты здесь? — тихо-медленно проговорил Ивашка. Долгое молчание, хрипение люльки Запорожской, тяжелый вздох. «А куда денешься?» — тихо с тоской проговорил Ерик и отошел в сторону. А в таборе около костров казаки скалили зубы над Иванком. «Иванка, а Иванка? А в казаке хошь Иванка смотрел своими круглыми пуговками на смеющиеся красные от огня лица и упорно молчал. «Э, ребята, да в казаке-то не гажается, у него языка нету». Поход Не успели отшуметь, как следует, вешние воды, не успела угомониться и сесть на гнезда дикой птица, не успели зацвести цветами лазориуми степь оглядная, как поднялся кагальник на поход, а за ним и вся голытьба донская. И потянулись казачьи челны вверх по опавшему уже дону, к паншинскому городку, туда, где истори переволаковались воры с дона на Волгу пустынных и точно бездонных пространствах этих пьяный шум похода,